Глава 18. Мы с Машей и Фырой вошли в холл райских птиц и практически сразу столкнулись с грузчиками, которые таскали столы, стулья и другие весьма нужные вещи. Точнее, прямо на выходе раздался зычный крик, заставивший нас отпрыгнуть за порог. «Поберегись! И что вам дома не сидится? Лезут тут под ноги всякие!» Именно эта фраза и заставила нас очень быстро ретироваться. Мужики отошли от двери достаточно далеко, когда мы с Машей, переглянувшись, зашли внутрь. По холлу сновали грузчики, похожие на того, кто нас так здорово подвинул. Ими, как дирижер оркестром, командовала Жужу. Лицо у нее было чрезвычайно сосредоточено, словно она выполняла какую-то сакральную миссию. Ага! «Ха Я привлек к себе ее внимание. «О, ваше сиятельство, вы решили прийти со своим?» Она посмотрела на поджавшую губу Машу и тут же исправилась. «Я не хотела вас обидеть, ваше сиятельство. Просто мужчины редко приходят к нам со своими женами и домашними любимцами». «Ольга, прекрати!» – оборвал я ее, «Не стоит вымещать свое плохое настроение на женщине, которая вполне способна сделать твою жизнь невыносимой». «Вы правы, ваше сиятельство». Она наклонила голову, а потом снова посмотрела на Машу. «Ваше сиятельство, еще раз прошу меня извинить. Очень непросто менять привычный порядок вещей. Вам ли не знать?» «Почему я должна об этом знать?» Все еще хмурясь спросила Маша. «Вы же вышли замуж, ваше сиятельство», — Жужу улыбнулась. «И ваша жизнь сейчас кардинально изменилась и вряд ли уже станет прежней. Существуют вещи, которые уже ничем не исправить». «Кстати, что ты делаешь?» Спросил я, указывая на рабочих, которые в это время тащили что-то в коробках. Мне было действительно интересно. И кроме того, необходимо было прервать диалог этих милых дам, потому что они могли договориться до чего-нибудь такого, о чем впоследствии сильно жалели бы. После того вопиющего случая я поняла, что вы были правы, и решила начать переквалифицировать наше заведение. Сергей уже озаботился специалистом, который обочит нас всех, «Необходимым навыком. Она задумчиво посмотрела на входную дверь. «Как представлю, что кто-то из девушек мог пострадать?» Она передернула точенным плечиком, а один из рабочих споткнулся, засмотревшись. И тут же пожалел об этом, потому что Жужу резко развернулась к нему и прошипела. «Если ты разобьешь то, что несешь, то поверь, я устрою тебе прогулку по третьему уровню изнанки, без защиты, с одной вилкой в руке». Ты у меня сам себе глаз выкалишь, чтобы только живым в пасть особо жуткого живоглота не попасться. Ты у меня приманкой для тварей работать будешь. По-моему, оно ему угрожает. совершенно философским видом проговорила Маша, глядя на эту картину. По-моему, она пыталась запомнить некоторые особо интересные фразы, чтобы в будущем суметь их вернуть при удобном случае. Серьезно? А по виду и не скажешь. Я закусил губу, чтобы не заржать и потащил жену на второй этаж. «Мы куда-то спешим?» Она рассмеялась. «Ты как с цепи сорвался!» «Цепной кот?» «Попахивает извращением!» Я хмыкнул. «А бежим мы на второй этаж, потому что уже не можем ждать, когда же уединимся!» «А почему именно здесь?» Все еще смеясь, спросила Маша. «Потому что это единственное место, где нас гарантированно не побеспокоит хотя бы пару часов». Я притянул ее к себе и прошептал последнюю фразу на ухо. Открыв кабинет, втолкнул Машу внутрь. Фыра проскочила у меня между ног, чуть не сбив. Похоже, Фырочка очень хочет туда попасть. Маша указала на рысь, которая уже сидела возле двери в заветную комнату. На летяг хочет поохотиться, отметил я, не спеша подходя к рысе. Я ее наказал, запретил давать кошечке колбасу. И она вполне логично предположила, что у летяги... Это тут далеко не колбаса. К тому же они жутко полезные, а также очень ловкие. Так что я не против, если она их погоняет и слегка жирок растрясет. Лечаги могут быть опасны», — покачала головой Маша. «После третьего уровня нет». Я открыл дверь, проходя в комнату с сейфом, вытаскивая артефакт, который всегда носил на шее, вместе с клановым ключом. «Лично я рассчитываю провести время с пользой» и попробовать дорасти до пятого уровня. Правда, мне после этого предстоит весьма непростой разговор с моими учителями, но это ничего, поорут и перестанут». Я махнул рукой. «Да, кстати, а откуда у моей жены второй уровень, если я сам вот этими руками поспособствовал получению первого?» Когда мы из Ямска возвращались, прорыв произошел. Маша увидела, как сузились мои глаза, и поспешила успокоить. «Ничего там страшного не было. Какая-то мелкая гадость первого уровня. том даже макро всего три нашлось на всю толпу. Но их было много. В общем, хватило, чтобы уровень немного поднять». «Ты не говорила ничего про прорыв». Медленно протянул я, крутя в руках артефакт. «Женя, это всего лишь прорыв первого уровня. Они у нас постоянно происходят». Укоризненно проговорила Маша. «Тебе ли не знать?» «Ты что, нашу первую встречу не помнишь?» «Когда ты мне тюрбан из бинтов на голове намотала». Я усмехнулся. «Помню. Я тогда не произвел на тебя впечатление». Произвел. она вздохнула. «Ты вообще производишь сильное впечатление на женщин. Даже тогда. Вроде бы и в магии был неактивен, и перстня у тебя не было, и тело не такое, как сейчас». Маша замолчала, а потом тряхнула головой так, что ее коса качнулась. Чтобы волосы не мешали, она косу заплела. Все-таки не на прогулку по парку идем. В общем, ты произвел тогда впечатление. А когда я увидела портрет, то голову потеряла. На нем я красавица. И ты действительно меня такое видел. Я недоуменно посмотрел на нее. Не понимаю, о чем она говорит. Я Машку всегда такой, как на том портрете вижу. Даже сейчас. Истинно, в глазах смотрящего. Проговорил я и открыл портал. Ну, или как-то так. За достоверность цитаты не ручаюсь. И я поклонился, приглашая Фыру пройти. «Прошу». Рысь прыгнула в окно портала, и следом попыталась пройти Маша, но я ее тормознул. «Куда собралась?» «Только после меня. Там может быть опасно. Так что после меня. Не раньше, чем через три минуты». Я прошел через портал, осмотрел все и вернулся к окну, встречая выходящую из него Машу. Фыра уже вовсю обследовала знакомую территорию. Что-то не узнавала, но запах у новых вещей был знакомый, поэтому она довольно спокойно перенесла изменения. Маша обследовала форт вместе с Фырой. Вчера там и долго в общей комнате задержались. Новую кровать на прочность испытывали, так сказать. Я же подошел к смотровому окну. За воротами форта стояла тишина. Прорыв, что ли, недавно был? пробормотал я и пошел проверять основной макар в защитном контуре макар был заменен не так давно а еще три лежали рядом на столе чтобы можно было поменять егеря уже научились уносить использованные кристаллы на подзарядку вот где где а в защитной системе всегда был идеальный порядок так же как и везде где находилось что-то от чего зависит твоя жизнь никогда не думала что будет так сложно привыкнуть к тому что теперь уже и меня называют «Ваше сиятельство», – произнесла подошедшая ко мне Маша. «Почему?» – я посмотрел на нее с удивлением. «Ты стала графиней? А это, насколько мне известно, вполне официальное обращение». «Вот именно. Графиней. У меня даже в мыслях не было, что я могу когда-то стать графиней. Это очень сложно осознать», – призналась она. «Ты вышла замуж за графа, Маша. Уж этот факт, «Не должен был пройти мимо тебя», — я усмехнулся. «Почему-то, когда я на тебя смотрела и мечтала, чтобы ты стал моим любовником, то никогда не думала о тебе как о графе. Ты был просто Женя Рысев, который нарисовал чудесный портрет. И просто симпатичный парень, который нравился мне гораздо больше, Лёня Андаторова. И сейчас, когда ко мне обращаются в ваше сиятельство, я в ступор впадаю». Я внимательно на нее посмотрел. «Похоже, она просто нервничает, поэтому болтает о всякой ерунде». «Маша, ты скоро привыкнешь и перестанешь на этом зацикливаться». Снова посмотрел в смотровое окно. «Пора выдвигаться, а то мы тут до ночи простоим». «Готово?» — спросил я у нее. «Нет». Она покачала головой и крепче сжала свое ружье. «Что там?» «Ничего. Скорее всего, недавно довольно сильный прорыв был». Но все равно нужно быть осторожными. Мне не нравилась стоящая за воротами тишина. Какая-то слишком противоестественная. Так, ладно, идешь за мной и прикрываешь спину. Фыра, выходим. Рысь встрепенулась и приняла боевую форму. Вот только в этой ипостасе она изначально стала зелено-синей, да еще и светилась. Обалдеть! за нас обоих воскликнула Маша. Фырочка! Ты такая красавица! Рысь несколько раз оббежала нас по кругу, явно красуясь, после чего выскочила в приоткрытые ворота. Мы с Машей последовали за ней. Вокруг стояла пронзительная тишина. Фэра бежала впереди, не выпуская нас из вида, но ни разу не насторожившись. Я шел, сжимая в руках ружье, настороженно поглядывая по сторонам, дойдя до свертка к реке, остановился. Огляделся по сторонам и только после этого повернулся к абсолютно серьезной Маше. Что-то случилось? спросила она, как только увидела, что я посмотрел на нее. Нет, я покачал головой. Предлагаю сделать легкий крюк и пройти до реки, до логова одной мерзкой паучихи, рядом с которым я нашел пистолета. Женя, ты чего-то опасаешься? Маша немного нервно огляделась. Не знаю. Предчувствие какое-то дурное, признался я. Так что давай прогуляемся, проверим, все ли вокруг спокойно, чтобы тылы обезопасить. Не хотелось бы попасть в ситуацию, когда выходим из форта, а тут на нас из-за спины со стороны реки нападение. Это было бы как минимум неприятно. Да, неприятно было бы. Это точно, хмыкнула Маша. Ты иди, куда считаешь нужным. Я все равно здесь ничего не знаю. Иду строго за тобой. «Почти след вслед. «Вот и умница». И мы снова пошли вперед, только теперь шли по тропинке, ведущей к логову шелоп. Если бы паучиха была не одна или успела оставить потомство, то та территория вокруг ее логова, которую оградили владельцы пистолетов, была бы снова оплетена прочными нитями паутины. Но здесь, кроме пятака выжженной земли, не было ничего, что намекало бы на наличие живого существа». Я остановился перед защитной чертой, за которую даже огонь не смог полноценно вырваться, и посмотрел на Зев пещера под камнями. Маша же встала возле меня сбоку и смотрела, закусив губу. «Мы туда пойдем? спросила она, указывая стволом ружья на темный провал входа в логово. «Не знаю», — я покачал головой. Все время, пока здесь был, хотел туда попасть. Сдаётся мне, в этом логове можно найти много чего интересного». Но идти я туда опасаюсь. Возможно, если поднимусь до пятого уровня, рискнем сунуться. А пока пошли в форт. «Ты ничего не сказал про реку», — Маша указала на лениво текущую воду. «Она опасна?» «Сама вода нет, только очень холодная. А вот твари, которые в ней живут, не слишком приятные создания. Ну, третий уровень, как-никак». Ответил я, пристально глядя на тягучую гладь реки, которая, казалось, готовилась к тому, чтобы встать, сковавшись льдом. Вот так она и живет здесь, в постоянном ожидании зимы, которая все никак не наступает. Тряхнув головой, отогнал странные мысли, которые постоянно лезли в голову, как только я оказывался в этом тоскливом и жутко опасном месте. До форта дошли относительно быстро. Маша осмотрелась в нем, залезла во все шкафы, оценила ванную и супермакр, на котором замыкалась защита, после чего подошла ко мне и обняла за талию. «Женя, нам нужно вернуться в тот первый форт», — сказала она довольно категорично. «Когда ты говорил, что идти надо налегке, потому что егеря уже натаскали сюда всего самого полезного, я тебя послушала, но теперь вижу, что погорячилась. Слегка, конечно, но все же». «О чем ты говоришь?» – спросил я, глядя на нее сверху вниз. «Я говорю о том, муж мой, что, возможно, тебе было бы вполне достаточно лечь на лавку или на пол, использовав фыру в качестве подушки. Но я – нежная и трепетная женщина, и мне нужен больший комфорт, вдобавок к еде, которой здесь нет», – Маша хихикнула. «Поэтому нам нужно определиться. Или мы возвращаемся в первый форт и делаем вылазки после прорывов из него, Или же сейчас туда возвращаемся, берем достаточное количество еды, хотя бы постельное белье и остальное по мелочи. Аптечку, например, мыло, как вариант. Что скажешь? Как вариант, мы можем остаться там. Егеря воды натаскали, баню построили. Так что с мытьем проблем особых быть не должно. Я задумался. Почему-то упустил из вида, что егеря пока не выходили дальше первого форта. Нет, краткосрочные вылазки скорее всего делали вряд ли могли удержаться, если видели тварей второго уровня, обладающих определенной ценностью, тех же летях, к примеру. Но вот до второго форта точно не доходили. И теперь стоит вопрос ребром. Мы остаемся в первом форте, а сюда иногда наведываемся, зато имеем всегда возможность выйти оттуда. Или же мы переносим сюда немного вещей и обосновываемся здесь. Этот форт удобнее, во всех планах. Здесь больше жилого пространства. Опять же, воду не нужно экономить. Стоит форт на перекрестке, Отсюда быстрее можно узнать об очередном прорыве. С другой стороны, чтобы вернуться, нужно будет сначала пройти два километра, постоянно подвергая себя опасности. «Маша, назови мне один самый главный аргумент, который перевесит все минусы проживания именно в этом форте». Взяв ее за плечи, слегка отодвинул от себя, чтобы увидеть лицо. «Если этот аргумент будет достаточным, чтобы перебить все минусы, то мы сразу же собираемся и идём за припасами, пока это можно сделать сравнительно безопасно». «Если мы останемся здесь, то никто не сможет вломиться к нам, когда мы будем заниматься любовью в самый неподходящий момент», немного подумав, сказала Маша. все таки у нас медовый месяц, но тебе должно быть виднее, где удобнее и безопаснее. Так что решай». Я чуть не поперхнулся. «Да, это очень весомый аргумент, что не говори. Но я бы предпочел все-таки иметь возможность быстро уйти. Хотя, с другой стороны, когда идет прорыв, особенно высокого уровня, портал все равно нельзя открыть. Это элементарная техника безопасности». Мы снова задумались. Я взвешивал все «за» и «против» и не находил однозначного ответа. Кроме возможности сваливать побыстрее, тот форт не обладал никакими преимуществами. Я сам в свое время сюда перетаскал кучу вещей, а туда заходил набегами. Да и защита именно здесь лучше. Наконец я принял решение. Вот что. Давай мы еще раз прогуляемся до первого форта, посидим, кофе выпьем и подумаем, что делать дальше. Решим вернуться сюда, значит нагружаемся вещами, привязываем тюк с вещами к фэре и возвращаемся сюда. Ну а если решим остаться там, значит останемся. «Как тебе такой вариант?» «Звучит вполне логично», — кивнула Маша. «Думаю, что мы так и поступим». Фыра тем временем уже приняла свой обычный вид, сменив и постась, и теперь крутилась у дверей. Она была разочарована. Летяк по дороге не было. Колбаса тоже нигде под кустом не обнаружилась. Значит, нужно возвращаться, чтобы надавить на жалость кухарке. Она женщина сердобольная, обязательно покормит бедную киску. Вопреки тупым приказам хозяина. Я только покачал головой. Чувство тревоги никуда не уходило. «Да что такое со мной?» Бросил взгляд на рысь. «Раз ипостась сменила, значит, действительно опасности нет. И можно идти. Может быть, я зря себя накручиваю?» И чтобы не испытывать больше сомнений, быстро подошел к двери и вышел на улицу, куда уже юркнула фыра. «Раз решили куда-то идти, значит, надо идти». Нечего рассироваться».